Глава 44. Алиса, как ноги в иголках, почти пляшет возле входной двери, боится, волнуется, как бы не родила прямо здесь. Что скорее всего случится? Так что пока она открывает дверь ветру и обнимает себя руками, вызывая платную скорую, которая должна будет приехать через полтора часа. Наконец на крыльцо поднимается Светлана. Они с Алисой долго и неловко переминаются, но в итоге обнимаются. она кивает мне и представляет своих детей, пока они снимают верхнюю одежду. Лена, Демьян, знакомьтесь, это Миша. Демьян, считай мой одногодка сразу же мятрку. В этом хмуром мужчине ничего общего с тем, кого нам показывали на семейных фотографиях. Там был весёлый парень, круглощёкий, кудрявый, а теперь высушенная версия Максима. Ну, Лена, Лена улыбается. На её руках мальчишка лет четырёх, судя по всему, внук Максима и Ланы. Мы все проходим в дом. Женщины идут его рассматривать, пока спит Алиска, а мы в ещё недостроенную библиотеку. «Здесь будет темно», — довольно резко высказывается Демьян. «И фундамент потом придётся латать». «Поторопились вы с покупкой?» «Сколько этот дом стоял?» «Лет двадцать?» «Алисе очень хотелось жить рядом с дочкой». Ты очередной подкооблучник и повёлся. Папа тоже всегда всё для мамы делал. Всегда говорил, что похитили её тогда из-за твоей мягкотелости. Рот закрой. Говоришь много. Рявкает Макс и садится в кресло. Демьян сразу к бару, наливает себе виски, спрашивает взглядом, а я головой качаю. Скоро, скоро за Алисой приехать должна. Лучше быть трезвым. Демян глаза закатывает, а Макс отмахивается от него. Еле привезли. У него там, видите ли, учёба и работа. А что мне тут делать? Смотреть, как вы жопы своим жёнам лижете? Ладно, папа, он старый. А ты-то что? Ещё гуляй, да гуляй. Долгая история. Усмехаюсь. Глеб тоже говорил, что я много с Алисой вожусь. А мне в кайф, потому что чем больше я вожусь, тем послушнее она становится. «Расскажешь, почему виноват?» «Да я кругом виноват. Перед Алисой, по сути, тоже. Тогда Света поехала в магазин, потому что ей срочно понадобилась белая кроватка для дочки. А мы уже тогда с твоим отцом в контрах были. Делили землю, и я не уступал. Подставил его сильно, ментов натравил, чтобы сильно не рыпался». Но не учёл, что собственные эти же менты у него под колпаком. Ну, а тормознули тогда. Меня по башке ударили, а лано забрали. Покожи мороз примысли, что вот сейчас Алису у нас насях могут похитить. Порой я думаю о том, что стало бицей, но лучше так, чем каждую минуту переживать. Ну, в общем, когда я узнал, что у твоего отца скоро родится внучка в тюрьме, я решил её забрать. Так сказать, око за око. И Света довольна. А я был готов ждать, когда связь его партнёрам даст плоды. Вы финансировали Ирину? Наверное, услышав я эту историю несколько месяцев назад, я бы озверел. Может быть, даже накинулся на Одинцова. А сейчас думаю, что может и хорошо, что вышло всё именно так. Что Олеся росла в тепличных условиях, а не в состоянии вечной войны. Её на самом деле Инга звали, но да, я. Я когда Свете всё это рассказал, только тогда она согласилась позволить вам увидеть Олесю. Ну а мы наконец вспомнили, что у нас ещё есть дети. Я сейчас расплачусь. Выпивает Демьян остатки виски и поднимается. Пойду в комнату свою, пока мне не захотелось найти чабрец и в любви ей признаться. Чабрец? Это не наши соседи, которые в сторону леса живут. Спрашиваю, а Демян, собиравшийся за дверь выйти, оборачивается. В его глазах загорается неподдельный интерес, хотя по лицу и не скажешь. Она ещё здесь живёт? Да, чистенько пешком до остановки добирается. Ф, как обычно. И он взгляд в окно бросает. Как она? А, как должна быть. Да я откуда знаю? Мне и дело до неё нет. Ну, понятно. Бля, вроде одна годки на ощущение, что Демьян застрял в пубертатном периоде и напрочь отказывается принимать симпатию к не такой, как все девчонки из собственного класса. В принципе, и правильно. Она же замуж завтра выходит. Ты знал? Тут же обращается к отцу. Для этого позвал меня. Мне что? «Заняться нечем. Но выходит твоя Ася замуж. Тебе какое дело?» «Никакого. Во сколько регистрация?» «Они говорили в одиннадцать. Нас звали, но сам понимаешь». «Ага». Выходит он, дверью хлопая, а я на Макса, шумно выдохнувшего. «Что за история?» «Еще один грех, за который меня сварят в котле». После похищения Лана совсем сдала. Потеря ребёнка, ей всё стало неважно. Мы уехали лечиться, а Демьян по сути один остался. У него как раз выпускной был. Ну и их с этой Аси, вор вот один похитил. От моего отца? Не. У нас и без этого ворогов хватало. В общем, я вспохватился спустя неделю. Их уже полиция искала. А до меня даже дозвониться не могли. Когда я связи подключил, мы их быстро нашли за сутки, но это уже были другие дети. Вернее даже уже не дети. Что он с ними делал? Маньяк? Они так и не сказали. А мы тогда: "Что живы?" И ладно. Потом только выяснилось, что Миша! Раздаётся истошный крик. И я всё-таки выпиваю несколько капель, потому что ощущение приближающегося пиздеца буквально нависает мечом над моей шеей. Мы входим в комнату, где Алиса уже стоит, держась за стул и живот. А Алиска скачет по кругу, очевидно радостная от всего сразу, что сегодня на неё свалилась. «Нужно машину вызвать». Мне остаётся лишь усмехнуться, помочь ей одеться и дойти до скорой. «Света!» «Алис!» «Рожай спокойно, мы никуда не денемся!» «Мы приедем посмотреть на сестрёнку!» Кричит Алейска на руках у Максима и машет мне рукой. Алиса начинает слезами захлёбываться. «А вдруг?» «Миш, мне страшно!» «Из тебя лезет три с половиной килограмма. Мне, знаешь ли, страшнее!» Фельдшер смеется, а Алиса тоже хихикает, продолжая дышать, как учили, а я лишь надеюсь, что не грохнусь в обморок, как частенько отцы на совместных родах.